Глава сороковая Лиззи подвинула приложенный к челюсти пакет со льдом и открыла глаза, надеясь, что зрение наконец прояснится. Но перед глазами по-прежнему стоял туман, замутненное зрение, тошнота, путающиеся мысли. Типичные признаки сотрясения мозга вследствие удара по голове как объяснила ей Дженни, врач скорой помощи, которая самым решительным образом убедила Лизе отправиться в больницу, сделать там рентген и обследовать функцию легких. Но, по крайней мере, звон в ушах прекратился. Лизи даже правильно ответила на ряд проверочных вопросов, замявшись разве что с фамилией нынешнего президента. Где-то в середине тестового опроса Лизи вдруг выпалила, что в сгоревшем амбаре остался Денис Хентли. Напарник Дженни по имени Хел тут же исчез и вскоре вернулся, чтобы доложить кому-то, кто был у них за главного, что необходимо связаться с судебно-медицинской экспертизой. Ну что готовы ехать? спросила Дженни, когда они собрались погрузить Лизи в фургон. Хел будет за шофера, а я поеду с тобой сзади. Лизи кивнула, кинул взгляд на ее к носилкам ремни. Можно подумать, у нее был какой-то выбор. «Подождите! Пожалуйста!» По дорожке мчалась запыхавшаяся, с дико вытаращенными глазами Ранна. «Дайте я на нее хоть взгляну! Пожалуйста, Лизе, детка!» Она ненадолго умолкла, переводя дыхание, и в глазах у нее набрякли слезы. «Господи!» что у тебя с лицом лизи глядя на мать прищурилась пытаясь сфокусировать зрение почему ты здесь неважно что с тобой стряслось ничего страшного пробубнила лизи из за пакета со льдом меня просто свозят на обследование а где эви где то сзади нам пришлось прямо на улице припарковаться «Увидели такое дымище?» Она взяла Лизе за руку, и лицо ее сморщилось от волнения. «Деточка моя, как же это случилось?» Не успела Лизи что-либо ответить, перед носилками встала Дженни. «Извините, но нам нужно ехать, она будет в окружной больнице». «Ясно. Прошу прощения». Улыбнувшись, Лизе рано попятилась назад, но ее подбородок заметно задрожал. Мы поедем прямо за тобой. Нет, подождите, а может ты поедешь со мной? Лизи устремила взгляд на Дженни. Ведь так можно? Она моя мать. Дженни только повела плечом. Мне же лучше. Ну что, мамочка, готова прокатиться? Пока Дженни с Хелом грузили Лизи в скорую и готовили к транспортировке, Рана быстро ввела Эви в курс дела, после чего тоже забралась в фургон и пристроилась рядом с Дженни. Когда машина тронулась, Лиззи взяла Ранну за руку. «Спасибо, что поехала со мной». Ранна утерла глаза, и на губах у нее задрожала улыбка. «Прости мне мои слезы до да сопли. Просто...» «Когда ты спросила, не могу ли я поехать с тобой, ты сказала, что я твоя мать. Это потому, что ты решила, что иначе мне не разрешат?» Лизи с удивлением ощутила, как у нее саму и от слез пощипывает веки. «Я так сказала, потому что ты на самом деле моя мать. Я сейчас увидела твое лицо, когда ты обнаружила меня пристегнутой к этим носилкам». «В твоих глазах был такой искренний страх за меня?» Она закрыла глаза и судорожно сглотнула, Вспомнив вдруг слова из дневника Альты. «И через самые широкие пропасти можно проложить мосты, Даже если строить придется лишь из раздробленных кусков. Пора уже мне перестать казнить тебя». Прищурившись, Лиза смотрела на таблицу для проверки зрения, прикрепленную к стене травматологического отделения, пока, наконец, раздвоенные изображения не слились воедино. От яркого света флуоресцентных ламп голова болела только хуже. Но, к сожалению, в случае сотрясения мозга большинство обезболивающих препаратов были противопоказаны. Лизе дали парцетамол, но пока это не сильно помогало. После долгих уговоров врач наконец согласился отпустить ее домой, но только на том условии, если рано обещает держать Лизе в постели, будить ее каждые несколько часов, просто на всякий случай, и полностью исключить любую электронику, что теперь будет как раз и несложно, поскольку сотовый Лизе тоже сгорел в пожаре. Виниловая перегородка между палатами сдвинулась, И, подняв голову, Лизи увидела Эви. Та, устремив глаза на лежащую больную, на миг даже лишилась дара речи. «Ой, деточка!» — запричитала Эви. «Вся избитая, синюшная! Я знала, что что-то случится! Просто почувствовала что-то неладное! Потому мы и уехали с ярмарки раньше времени! Я поняла!» Лизи коснулась пальцем пластыря бабочки на своих губах. «Все совсем не так плохо, как это выглядит со стороны. Просто пара синяков да небольшое сотрясение». «Хм», — недоверчиво фыркнула Эви. «Просто ты, пади не видела себя со стороны. К тому же небольших сотрясений не бывает. А еще тут говорят, что у тебя, возможно, сломана челюсть». «Это не так. Просто ушиб» кости, которые выглядит хуже, чем есть на самом деле. Так что, похоже, какое-то время буду сидеть на манной каше». Эви возмущенно подняла глаза к потолку, потом достала из сумки бумажный платок и промокнула веки. «Тебя же ведь могли убить». «Ну, не убили же». Лиза судорожно втянула в себя воздух, сжав пальцами тонкое больничное одеяло. На чёрно-белых настенных больничных часах протекло несколько секунд, прежде чем она взволнованно продолжила. «Эви, это был Холлис Хэндли. Он убил девушек. А Денис боялся, что я до этого докопаюсь. И та кукла с запиской, и спалёный сад, и всё-всё прочее — дело рук Дениса. Так он пытался прикрыть Холлиса. Эви кивнула, сразу помрачнев. «Да. Твоя мама мне уже сказала. Ты уже разговаривала с полицией? Они прислали детектива, чтобы взять у меня показания. Того же самого, с которым я беседовала после того, как в мой дом залезли. Судя по всему, он хороший знакомый Роджера». Когда её выкатили на носилках из рентген она с удивлением обнаружила, что ее дожидается Майкл Хэммонд. Он объяснил, что сразу после разговора с Лизи Роджер дал ему наводку и его предупредил. Еще Хэммонд сообщил, что на пожарище были найдены останки Дениса. К сожалению, опознать его можно лишь по зубной карте, так что понадобится еще несколько дней, прежде чем будет окончательно удостоверена его личность. — Я сказала детективу про бумагу, на которой была та записка, — продолжала Лизи, что она похожа на ту, в которую мясники обычно заворачивают мясо. Завтра он собирается съездить на мясокомбинат, где работал Денис, чтобы проверить, та ли это бумага, а заодно сравнить ножи, которыми там пользуются для разделки, с тем, что полицейские нашли возле моего дома в ночь взлома. «У нас по-прежнему нет прямых весомых доказательств причастности Холлиса к убийству сестер, но косвенные улики определенно указывают на него». «Этого достаточно», — спокойным голосом произнесла Эви. «Пора уже всему этому закончиться». Обдумав ее слова, Лиззи представила, что именно она бы почувствовала, если бы и впрямь все закончилось. Если бы на все вопросы нашлись ответы и все аккуратно сложилось в цельную картину, но ничего подобного она сейчас не ощущала. Она не испытывала прилива облегчения, равно как и чувство защищенности. Стало как будто даже еще больше вопросов. Надеюсь на это, тихо сказала Лизи. Ты чего-то не договариваешь. «Да нет, пожалуй. Просто есть в этом какая-то ирония, вы не находите?» Дэннис да столько лет пытался скрывать то, что произошло тем вечером. И все, чего он добился, погубил собственную жизнь. Зачем? Колес давно мертв. Она помолчала, осторожно трогая языком свою разбитую губу. «Мне все не выкинуть из головы. Лизи закрыла глаза, пытаясь унять дрожь. Ей, как и всем в её роду, доводилось слышать про смерть в огне, но видеть это воочию было нечто совсем другое. Последнее, что он сказал: "Мужик делает то, что должен сделать". Как будто он считал, что у него нет никакого выбора. Щ. Шикнула на неё Эви. «Тебе пока лучше успокоиться и помолчать. Ты исполнила свою миссию. И на этом все, наконец, закончится!» лизи молча кивнула в ответ. «И так хотелось, чтобы это было правдой».